Предисловие. Страница 3. Учебник составлен в соответствии с программой по современному русскому языку лексика и фразеология, фонетика и орфоэпия, графика и орфография, словообразование, морфология, синтаксис для факультетов журналистики, в которой... Стилистическое рассмотрение языковых фактов усилено благодаря перенесению в неё ряда грамматика, стилистических сведений из курса практической стилистики. В курсе стилистики отводится значительное место изучения функциональных стилей литературного языка. Необходимость создания специального учебника русского языка для факультета журналистики связана со спецификой подготовки будущих работников печати. Для студентов-журналистов важно не только усвоение теоретических основ вузовского курса современного русского литературного языка, но и выработка языкового чутья. и стилистических навыков. Студенты должны получить сведения, необходимые для понимания и сознательного использования речевых средств в их функциональном применении. В связи с этим изложение всех разделов курса там, где это представляется возможным или целесообразным, сопровождается различного рода стилистическими наблюдениями, замечаниями и оценками. Иллюстративный материал подобран из русской и советской художественной литературы и публицистики. Авторы несут ответственность за аутентичность цитированного текста. В создании учебника приняли участие «Онекина» – глагол, причастие, деепричастие, «Бельчиков» – имя числительное, местоимение, предлог, «Вакуров» – фразеология, «Вамперский» – видение, словосочетание – общие сведения о предложении. Второстепенные члены предложения. Порядок слов предложения. Зарба. Орфоэпия. Кайдалова. Графика и орфография. Фонетика. Каламова. Фонетика, морфология. Введение параграф 105-107. Калинин. Понятие о русском литературном языке. Лексикология. Разделы Калинина для настоящего издания подготовлены Рахмановой. Калинина имя прилагательное, наречие, категория состояния. Страница 4. Понюшева. Главные члены предложения. Предложения с однородными членами. Предложения с обособленными членами, подчиненные, односоставные предложения, слова предложения, неполные и э эллиптические предложения, вводные и вставные конструкции, присоединительные конструкции, обращение, основы пунктуации. Рахманова Русская лексика с точки зрения сферы употребления. Лексикография. Междометие и звукоподражательные слова. Розенталь. Стилистические ресурсы фонетики, словообразования и морфологии. салганик Частицы – модальные слова. Типы – простого предложения. Синтаксис – цит. Целого текста. «Формановская» – «Союз», «Сложное предложение», «Чужая речь», «Шанская», «Словообразование», «Морфология», параграф 106, «Имя существительное». Четвёртое издание по сравнению с предыдущими, 1971 год, 1976 год, 1979-й содержит ряд изменений. Уточнены отдельные формулировки, определения, многие разделы дополнены новыми теоретическими сведениями на основе лингвистических исследований последних лет, обновлён иллюстративный материал и список рекомендованной литературы. Авторы выражают благодарность рецензентам, сотрудникам кафедры стилистики и редактирования факультета журналистики ЛГУ имени А.А. Жданова, заведующей кафедрой профессору Рогова, за ценное замечание, которое способствовали улучшению рукописи при её подготовке. Авторы. Страница пятая, седьмая, условное сокращение. Страница восьмая. Введение. Понятие о современном русском литературном языке. Чтобы раскрыть содержание понятия современный русский литературный язык, Нужно выяснить значение каждого из составляющих это понятие определений. Что такое русский язык? Место русского языка среди других языков мира. Сотни языков обслуживают четырёхмиллиардное население Земли. Нельзя сказать, что все языки мира совершенно не похожи один на другой. Даже человек, не занимающийся специально изучением языков, а просто сравнивающий, например, русскую и украинскую речь, легко замечает, что эти языки очень похожи. А если же за сравнение языков возьмётся учёный-лингвист, То он отметит сходство таких, казалось бы, непохожих языков, как эстонский, венгерский, древнееврейский, арабский, турецкий и чувашский. Сходство языков в грамматике, в звуковой системе, в корнях слов языковеды объясняют родством этих языков, то есть общностью их происхождение. Родственные языки объединяются в так называемые языковые семьи. Есть, например, тюркская семья языков. В неё входят турецкий, азербайджанский, туркменский и другие языки. Есть угро-финская семья. Языки финский, эстонский, венгерский, Мордовский. «Существует семья китайско-тибетская» и так далее...